Глава пятая. То, что помощник в новом мире мне достался, мягко говоря, уникальный, стало понятно в первый же день нашего знакомства. И, кажется, столько после этого было, на несколько жизней хватит. Жизни, за которые Сеня, из крохотного, дрожащего пленника, стал сперва милым малышом, а затем, храбро перескочив через пубертантный период, хвала морским богам, что уберегли нас от подобного бедствия превратился в парня, весьма привлекательного и готова, если, конечно, он в данный момент не на свидании, доказывать мне свои чувства. И тут уж в зависимости от стадии. Ах-ха-ха, ах, хозяйка, как же я тебя люблю, я буду любить тебя вечно. Или же, кого жрать, ом -ном -ном, ном ном ном как не жрать, ну, как бы поздно. Однако, когда я говорю, с момента нашего сеней знакомства жизни прошли, я это и имею в виду. Буквально. Ведь что такое жизни бизнес-леди? Бесконечный круговорот. Работа-дом. И совсем беда, когда все это, как у вашей покорной слуги, в одном месте. При таком раскладе каждый новый день становится похожим на предыдущий, отчего взгляд со временем тускнеет, становится пустым и бессмысленным, преждевременно устремленным в вечность. Но только не тогда, когда фанатеешь от своего дела, как мы с сеней». Уж не знаю, от чего помощник фанател больше: от обучения с помагией, тут сенсей великий проявил себя истинным подаваном, готовым внимать мудрости наставника, меня, то есть, бесконечно, или от ежедневного подсчета кассы. Впрочем, тут если что, наши интересы тоже совпадали, так что в лице Сени я обрела действительно бесценного помощника, не раз выручавшего при самых настоящих форс-мажорах. Сколько раз за это время я предлагала Сене свободу, объясняя, что он мне ничего не должен, в том числе за свое спасение. «Вот ты какая!» — принимался горестно восклицать на это Сенсей Великий. «Я тебе сердце открыл, можно сказать, на блюдечке преподнес, а ты — бессердечная». «Сень, ну перестань, ну ничего же не изменится, и дальше будешь в салоне работать, и учиться у меня, и друзьями мы останемся». «Твою маковую водоросль! Сень, да мы живем вместе! Блинский еж, насколько можно!» «Ага!» — потирал щупальца помощник. «Так и знал, что по сердцу моему еще и ногами потопчешься! Жестокая!» «Отрастила подпорки на мою голову! Ах я! Бедный! Сирота! Никому не нужный!» Дальше все зависело от стадии. Легкая меланхолия запросто переходила в депрессию. И тогда Сеня днями не поднимался с одного бассейна в своей комнате, уничтожая засахаренные морские орешки в промышленных масштабах. В острой маниакальной помощник заходился в штормовой истерике. А это, скажу я вам, испытание не для слабонервных. Так Сеня упрямо оставался моим персональным пленником, что, впрочем, было не слишком обременительно. День за днем бывший рыбёх-осьминожка прилежно осваивал спа премудрости, пропадал на свиданиях и оставался все тем же лучшим другом и уникальным помощником. Однако даже я не предполагала до этого дня, какое сене сокровище. Начать с того, что чем ближе мы подплывали к дому, тем сильнее вытягивалось лицо принца. И было от чего. Всё морское дно сотрясалось от приступов хохота, смеялись все. Извивались в корчах смеха морские звезды, перекатывались по потокам течений, лениво перебирая щупальцами медузы, мелодично ржали морские коньки, им вторили сморчки и отшельники, тренькали усиками улитки, шлепали рыхлыми губами морские губки. Однако главные раскаты доносились, разумеется, из нашего салона. Обгрызки, которых никто прежде в чувстве юмора заподозрить не мог, ржали так, что салон сотрясался, а верхний залы вовсе ходуном ходил. Тряске способствовало и то обстоятельство, что Сеня, паразит, нарочно вывел звукоизоляционный канал к самому дну, и теперь к происходящему в салоне с азартом прислушивались все наши морские соседи, среди которых многие хрустили орешками». А может, Сеня просто догадался, что я сперва подплыву. К тому моменту, как мы с драконом поднырнули под главный зал и теперь могли наблюдать все происходящее внутри, правда, снизу, сами же оставаясь под отражением, мне пришлось накрыть пальчиками бицепс принца. Того, как всегда не кстати, угораздило прислушаться к той чепухе, что по своему обыкновению нес Сеня». «А вы думаете, почему меня художником хреновым зовут? Думаете, оскорбить норовят? Фигня. Если бы это было так просто, художника мог бы обидеть каждый». «Нет, парни, здесь как раз буквальный смысл. Но об этом вам лучше б его высочество поведал бы». «Ну, как поведал, поделился бы бедой, горемычный». «Теперь уж мне пришлось брать преемника в захват и вообще действовать быстро и решительно» потому что далее следовал самый красочный рассказ о целой выставке, посвященной голому принцу с мальковым достоинством. И то, что его высочество скупил весь тираж, не дав полотнам увидеть мир, лишь подтверждает Сенину правоту. Вкратце, целовать дракона тоже пришлось. Ну, или там так получилось. «Ну, гаденыш!» Наполовину прорычал, наполовину простонал дракон в перерывах между поцелуями. Решив спросить Сени за каждый поцелуй с Коралловым позже и в десятикратном объеме, я сердито ткнула приемника под ребра. «Совсем обалдел? Стену мне теперь проломи, достоинством своим, чтобы Сени отомстить!» «Но ведь врет, паршивец!» «Вот ведь вы не умеете, никак, ваше высочество! Ну и что, что врет?» Можно подумать, Сеня в остальное время блещет кристальной честностью. И после череды последовавших за этой тирады поцелуев предала помощника окончательно и адекватностью. Но головоногие ведь об этом не знают. Выдвинули мне контраргумент, намекая тем самым, что от еще одного поцелуя не отвертеться. А может, и не от одного? Да забей ты, все же попыталась я. «Можно подумать, на лице у прохвоста этого не написано...» Попытка конструктивных переговоров потерпела фиаско. Полная. Даже, пожалуй, крах. «Ну, сенсей великий, будет тебе завтра выходной!» Мстительно подумала я прежде, чем потерпеть фиаско вслед за попыткой. Когда способность соображать вернулась, оказалось, что тема разговора наверху сменилась. «Хороший ты парень, Сень!» Отсмеявшись, изрек главный обгрызок. У него, в отличие от остальных, была не одна, а целых две каракатицы. «Стараюсь!» — плаксиво протянул на это сенсей великий и картинно заломил руки. «Приходится ради любимой хозяйки, а все из-за вашего долга». «В смысле, из-за долга?» Принялся чесать сразу обеих каракатиц напрочь сбитый столку с толку обгрызок. «А чего вы хотели?» Сеня вдруг тоненько завыл на все морское дно. «Кормить меня было нечем. Вон, вы только посмотрите на нее!» Выудив неизвестно откуда, мгновенно выпущенными щупальцами с десяток полотен, скрытые накидками, Сеня после эффектной паузы эти самые накидки сдернул. Далее последовало хмыканье напополам с причмокиванием. Из чего стало ясно, что Сеня на этот раз демонстрирует обгрызком уже меня, нарисованную. Принц так и порывался посмотреть, но снизу разглядеть что-то было нереально. Что сказать, меня саму разрывало, и не только от любопытства. Вкратце, теперь уже его высочеству приходилось сдерживать меня, методом, доказавшим свою эффективность. «Вон», — причитал над головой Сеня, — «сами взгляните, можно подумать, я вру, сама не ела». «Моя девочка исхудала, что вашему уме. но ведь ухватиться не за что». «Ну, не согласились Сеней обгрызки. Хвост зачетный». «Да что там хвост?» Горесно восклицал Сеня, и хвост мой, все это время так же с любопытством прислушивающийся к Сениной чепухе, встопорщил плавники. «При чем тут хвост вообще?» продолжал нарываться Сеня. Я же на каждой картине дорисовываю девочки килограммы, чтобы хозяйка любимая не выглядела дистрофиком, чтобы о нашем положении, бедственном, никто не догадался. Она ж свою последнюю отдала. А все из-за вашего вымогательства». «Что отдала?» Обескураженно, потрясвая головой, переспросил обгрызок о вымогательстве и не помышлявший. Сеня только кистью махнул, прежде чем приезжать ее к колбу. То самое, девичья, схлепывая связного восклицал он. А вы говорите, а она, а он, теперь, если мы с принцем не прорвались, исключительно потому, что яростно мешали друг другу. А все вы, продолжал завывать над головой Сеня. Развелишь, девочку, Облапошили или несмышленыша, а она мне? Настоящий художник должен быть правдив и теперь вот в куске себя отказывает. И как с ней с этой? Ох, как же горестно мне, как нестерпима ноша моя. Но ну, не ропщу я, видит океан, не ропщу. Нет больше сил моих, призналась я принцу. Я не знаю, что сейчас с ним сделаю. И снова портал. На этот раз на оживленную набережную, под красной увитой нежным розовым коралом, круглый светильник для влюбленных. «Но знаешь, это уже слишком». «Это случайно получилось?» Смеясь, вернулся дракон. «Но все же прежде, чем возвращаться домой, тебе необходимо выпустить пар». Оушен махнул рукой, пропуская меня к покрытой лаком стойке. «В тире?» Покосилась я на дракона и внезапно почувствовала себя подростком. «Конечно, в тире!» Серьезно кивнул дракон. «Представь только, что вместо мишени твой любимый помощник». «Хм, а сладкая вата к выпусканию пара прилагается?» «Спрашиваешь, Еще как прилагается?» «Ну, даже не знаю. Решила я пока покапризничать». «Да ладно, Мариш, приобнял меня за плечи Коралловый. А Вьюниц тем временем разберется с обгрызками». «Имею счастье лицезреть сегодня вашего помощника лично, мадам Мариэль, Не удивлюсь, если обгрызки теперь к вам в салон на работу устроятся. Представив головоногих с каракатицами, подающими клиентам полотенца, я содрогнулась. И только потом догадалась взглянуть на говорившего. Рядом ожидал своей очереди пострелять тот самый индивид с тросточкой. Для вечерней прогулки он нарядился еще импозантнее и потому выделялся из толпы. Не только нарядом. Я никак не могла определить его расу хотя в том, что он принадлежит к нам, к морским, не было почему-то сомнений. Поклонившись принцу и снова мне померещилась в этом ирония, он произнес «Стреляйте, мадам Мариэль». Подмигнув, он вдруг передвинул мне свою фишку. «Вот возьмите, на удачу». Как бы то ни было, стрельба и последующая прогулка по ночной оживленной набережной и вправду помогла. К моменту возвращения домой ног под собой совсем не чувствовала, как и всего остального, так что убийство сенсея Великого решено было перенести на завтра. Отчаянно зевая, я припоручила на отрез отказавшегося возвращаться во дворец принца вместе с выигранной в тире морской коровой на веревочке в чуткие щупальца рыбаник и, пожелав всем доброй ночи, прошла к себе. У сеняных апартаментов прислушалась. Судя по звукам, помощник плескался в бассейне и что-то напивал себе под нос. С мстительным удовольствием наложила заклинание на дверь, чтобы кое-кто не вздумал избежать завтра справедливого возмездия и не умотал на ночное свидание сегодня. Несмотря на усталость, сон не шел, и я подманила к постели зеркало «Коралл». «Буль, ты здесь?» — тихонько позвала я. Бабуля откликнулась с первой же попытки — что не давало мне покоя все это время. О том разе, когда почувствовала присутствие зеркала судьбы, Буля забыла. На как и о том, что болела. И это было странно. «Мариш, какие-то новости по зеркалу судьбы?» огорошила меня Булем вместо приветствия. Я закашлялась. «Буль, ты вспомнила?» — осторожно спросила я. В каком смысле вспомнила? Нахмурила лоб Буля. Я чувствую зеркало через тебя. Оно далеко. Но в том, что это оно, нет никаких сомнений. Ох! Буля внезапно запнулась. Это уже было, Мариш? Не зная, что ответить, я промолчала. Неспроста эта на забывчивость. Надо как можно скорее это зерцало найти. «А ты чего хотела, Маришка?» «Могу ли я доверять Горуник? – спросила я в лоб. Горуник? Буля заломила точеную бровь. Я вздохнула и прошлепала за чашкой с водой. Сконцентрировавшись, выдохнула на поверхность изображение злыдни Белобрысой. Присмотревшись к отражению, Буля хмыкнула. «Никому во дворце Аулфея ты не можешь доверять, Мариш, а своей кузине в последнюю очередь». Кузине? Ага, Боля подмигнула, становясь прежней. Двоюродной. Хм, протянула я. Так я и думала. Поболтав еще о том и о сем, я попрощалась с Болей и, подумав, вызвала гороник. С ума сошла, зашипела муреной внезапной родственница. Во дворец звонить. Есть разговор. Гороник раздраженно натянула покрывало на голову, не звони сюда больше. Приблизив губы к самому зеркалу, сердито прошептала она, завтра приплыву, после чего обрубила связь, а я, наконец, уснула.